Глава двенадцатая День проходил за днем, и однажды я вдруг проснулась от тонкого горького запаха, а еще от холодного прикосновения. «Вы!» — напугал, — тихонько фыркнул Грегори. «Извини, совсем голову потерял. Смотри!» «Я не вижу ничего. Темно!» — ответила я и потянулась к лампе. Но тут же вспомнила, что духи... Уже несколько дней как пропали. А куда я задевала спички? — Не суетись. Уже скоро рассветёт, — сказал Грегори. — Просто принюхайся. — Подснежник? — ответила я, втянув ноздрями воздух. — Зачем вы его сорвали? — Я не сорвал. Он поднес руку к моему лицу, и я различила на его ладони луковицу с комом земли и нежный-нежный, почти прозрачный цветок. Я просто хотел... хотел показать тебе первый подснежник. «Их там целая поляна». «Спасибо», — шепотом ответила я и поймала его за спутанную гриву, не давая отвернуться. А другой схватила за запястье. «Уже расцветает, правда что?» Пойдем, взглянем на него в утреннем свете. Только выйдите на минуту, я оденусь». «Я буду ждать внизу», — негромко ответил Грегори и вышел, оставив после себя запах мокрой шерсти, талого снега и лесной прели. «Мыть его снова со щелоком, подумала я быстро надевая старое свое платье и крепкие ботинки в лицо было не пройти промок ну, так или иначе но лучше позже чем раньше где то поляна спросила я сбежав по лестнице и едва не споткнувшись в рассветном полумраке грегори поймал меня свободной рукой пойдем покажу держи за шею там тебе грязи будет по колено и цветок держи он мне мешает ох придется вам мыть лапы Озорно улыбнулась я, приняв у него поникший подснежник. Нести меня на руках? На одной руке. Грегори Норваду ничего не стоило. Вы и так уж замызгались выше некуда, а если ляжете таким на софу, я первая ваш швабра грею. «Умеешь ты испортить момент», — фыркнул он. «Вымуюсь я, ясное дело. Чуваешь уж, поди, чем от меня разит». «Да», — кивнула я и почувствовала, как его рука сильнее сжалась у меня на талии. «Лесом и псиной. Хотя вы вроде бы ближе к кошкам, а они пахнут не так». Он засмеялся негромко. Одним прыжком преодолел поляну, превратившуюся в сплошное болото, взобрался на склон оврага, где почва уже просохла, и осторожно поставил меня на земь. «Смотри, я огляделась. Хотела было сделать шаг, но замерла. Здесь все было усеяно подснежниками». Куда не ступи, непременно под ногой окажется цветок, и я увидела темную ямку. Видно, оттуда Грегори схватил подснежник. Да только пока он добирался до дома, на поляне успели поднять головки другие цветы, разбуженные весенним солнцем. «Ну да, наверное, он сможет расти и на другом месте», — решила я. Наклонилась, разгребла мягкую лесную почву подвернувшейся веткой, осторожно вернула подснежник, взрастивший его земле, и выпрямилась, отряхнув руки. «Показалось ли мне? Или поляну на миг окутало золотистое сияние? Вы видите?» — шепнула я, а Грегори снова взял меня на руки. «Скажите, видите или мне чудится?» Золотистые искры растаяли, а откуда-то из глубины леса вдруг потянулись ленты серебряного, голубого, зеленого сияния, и наблюдать за их переплетением можно было бесконечно, до того это было красиво. Лес просыпается. Негромко сказал Грегори. Это очнулись малые духи. Травы, подснежников и прочие мелочи. Они, в сущности, не опасны. И летом ты многих уже не увидишь. У них короткий век. А вот те, что явятся сюда ближе к лету, Бузинная матушка, и сирени и прочие, С ними держи ухо востро. Сирени у меня в саду полным-полно, Так что не заглядывайся чрезмерно, А то мало ли... Не стану, кивнула я, Хотя не могла дождаться, когда распустятся почки на кустах. Сейчас солнце взойдет, сказал он негромко. Смотри. Солнце прорвалось сквозь тучи, коснулось темных елей и сосен, посеребрило то поля и не стаявший еще снег, а потом заметила таки поляну подснежников, и клянусь. Все они подняли цветки, приветствуя небесное светило. Да чего же красиво, прошептала я и невольно прижала щекой к влажной шерсти. «Сколько же раз вы видели это?» «Поверь, много», — ответил Грегори, щекоча горячим дыханием мою макушку. И еще больше времени ушло на то, чтобы понять, что это в самом деле красиво. «Ты подожди, летом тут зацветут тысячелистник и марьянник и айсник, и земляника будет. Смотри, на орешнике уже почки набухли. Да, вижу я, сударь!» Невольно улыбнулась я. Если в лесу такая красота, что же в вашем саду? Там чего только нет. Правда, прибраться бы, мрачно завершил он и вдруг захохотал. Прибирайся. Это все твое. Делай, что захочешь. Вы не шутите так, сказала я. Извернулась и поймала-таки его за ухо. Давно мне хотелось это сделать. Я и не шучу. Дозволяю. Делай, что угодно. К чему мне эти земли? К чему этот лес? Твори все, что душе угодно. Сожги все дотла, что мелочиться. Темные глаза горели нехорошим огнем. И мне подумалось, что Грегори не вел себя так, даже когда был зол. «Спокойтесь, сударь», — попросила я. И вцепилась в мокрую гриву, что было сил. «Все хорошо. Вы вернулись. Мы так ждали вас. Думали, догадали, где вы, да что с вами». Мне снова примерещилось золотистое сияние. Я видела его сквозь сомкнутые веки. А Грегори вдруг фыркнул и встряхнулся, словно сбрасывая из себя что-то дурное. «Что это вдруг на меня нашло?» — пробормотал он. Идем домой. Держись». Я только улыбнулась, крепче схватилась за могучую шею и оглянулась назад. След за нами тянулся шлейф золотистых искр, таявший в утреннем свете. И я помахала крохотным духом на прощание. Искры вспыхнули ярче и пропали совсем. Вместо них загорелись радугой лединки на ветвях. Это, наконец, взошло солнце. «Прости, я весной бываю сам не свой», — сказал мне Грегори уже днем, когда, отмывшись и наевшись, снова возлек на Софу. «Я тебя напугал». «Не напугали, сударь, и не обидели», — вздохнула я. «Вернулись живым до да целым, и на том спасибо. А мне теперь можно выходить за ограду? Пока и думать об этом забудь», — ответил он. «Разве только со мной, но и то. Видела, что со мной приключилось. И такое может случиться в любой день до начала лета. Так что не все мои слова принимай на веру». «Кстати, а что тебе делать за оградой?» «Мало ли, какая нужда случится». «Пожалуй, я плечами. Не будет у тебя такой нужды», — резко сказал Грегори. «И я не отпущу тебя домой, пока фея не справит весенний праздник. Не то в дом к брату, чего доброго. Приедешь вовсе не ты». А я напрасно стану дожидаться тебя обратно. А как же слуги? Они ведь ездят по делам. Они принадлежат этому месту. Им вряд ли угрожает что-то, кроме не в меру ушлых девиц. Фыркнул он. Ясно, сказала я поежившись. Пусть будет по вашему. Но в саду можно навести порядок. Там делай, что хочешь. Я ведь сказал. Кивнул Грегори. Ты знаешь, чего нельзя касаться. А прочее мне все равно. Летом должно быть. Хорошо, у пруда. А лебеди туда не взлетают? Я слышала их недавно. «Ярни не сказал, они полетели на озеро. Вот бы посмотреть. Я отведу тебя туда, сказал он, и вдруг встряхнул головой. Но не сейчас. Не могу. Не жди, я вернусь не скоро. Миг, и он пропал. Только ветер всколыхнул тяжелые шторы. Что ж, чернушка, сказала я кошке, невесть как просочившийся следом за мной, и дотронулась до подушки, еще хранившей тепло хозяина Норвуда. Раз так, будем ждать. Что нам еще остается? Грегори не было в самом деле очень долго. Уже стоял снег, зазеленила трава, а в саду, который до сих пор расчищали всеми наличными силами, проклюнулись первоцветы. Я была права. Крокусы и тюльпаны, нарциссы и пролески, примулы и барвинок, И еще какие-то незнакомые мне цветы сумели выжить. Должно быть, они и цвели здесь все эти годы, только хозяину не было до них дела. Теперь уже хорошо было видно, какие кусты и деревья живы, а какие годятся только на растопку. Что нужно подрезать, а что не надо трогать. Не то, чтобы я была искусна в садоводческом деле, но уж на то, чтобы понять, высохла ветка или нет, моего разумения хватало. Живые изгороди я пока велела оставить как есть. все равно садовника не было, а как подстригать те же туи, я не знала. Обрезали ветки, которые мешали пройти по дорожкам. И довольно. Служаек выгребли прошлогоднюю листву. Она, конечно, перепреет и удобрит землю, но не скоро, а вид портит и очень сильно. Ну а еще у нас имелся конский навоз в качестве удобрения. Я надеялась, так яблони с вишнями Дадут какой-никакой урожай. А то Моди сказала, вишни в последние годы совсем измельчали и сделались кислее некуда. Девушки сняли наросты мха со статуй, парни вычистили чаши фонтанов, и их даже удалось запустить. Сейчас, когда деревья в парке едва-едва окутались зеленой дымкой, а на клумбах уже что-то цвело, а что-то только проклевывалось, мне было интересно узнать, что это за крупные красные ростки проросшие большими куртинами. Там было очень славно. Со дня на день должны были распуститься бутоны на плодовых деревьях, а сирень еще только собиралась цвести. Разворачивались похожие на улиточьи раковины ростки папоротника. Он обещал вымахать в мой рост, не иначе. Появились бабочки и прочая насекомая мелочь. Не хватало только хозяина. Рано поутру я снова проснулась от аромата и, открыв глаза, обнаружила у себя на подушке букетик лесных ландышей. Их запах не сравнится с садовыми. Цветы были еще мокрыми от росы. «Стало быть, неужто вернулся наконец?» — подумала я вслух и принялась быстро одеваться. Не хотелось звать моде. Было совсем рано. Рассвет едва брезжил, и только какая-то печуга уже начала звонко тенькать. Соловьи еще не устраивали концертов, хотя ночью... Я слышала, как распевается один солист. «Скоро», — сказала Роуз, — «хор будет таким, что и не уснешь. Хоть уши затыкай не поможет». В комнатах Грегори не было. Мокрых следов на полу я тоже не заметила. Либо они уже высохли, либо он все таки удосужился вытереть лапы. Прежде чем валиться в дом, вымокнув в утренней росе, он обнаружился в саду, возле розы. Уж я знала, где его искать в первую очередь. «Сударь!» Окликнула я. Он обернулся, а я невольно ахнула. «Создатель, как же вас угораздило? Опять волки?» «Нет, люди», — мрачно ответил он, потерев свежий шрам, пересекающий его физиономию от виска до подбородка. «Неудачно я нарвался на этого охотника». Грегори смотрел на землю, и, проследив за его взглядом, я поняла, что он имел в виду. «Вовсе не шрам. Что ему эта царапина?» Нет. На земле лежал розовый лепесток. «Вы его...» «Убил бы с превеликим удовольствием», — прекрасно понял он. «Но не успел. Он, понимаешь ли, первым делом выстрелил в меня. Может, принял за медведя, кто его знает. Я не слишком расположен к беседам с браконьерами. Ну, а пока я пытался понять, не кривел ли, этот храбрец успел удрать оврагом. Я бы мог выследить его по запаху, хоть он и пошел по ручью, но не стал». Тот Грегори ухмыльнулся и пояснил. Он должен был выйти аккурат к медвежьей берлоге. А я того зверя знаю. Он по весне особенно зол. А уж с голодухи. Судя по крикам, я угадал. И дерево подозрительно раскачивалось, хотя ветра не было. Должно быть, этот тип решил повторить подвиг твоего братца и вскарабкался на самую макушку. Я бы за ним не полез. А вот медведь вполне мог его стряхнуть или дождаться, пока сам свалится. «Но почему же упал лепесток?» — спросила я. Подошла ближе и осторожно промокнула шрам носовым платком. Сукровица еще сочилась, склеивая шерсть. «Ведь не вы же первым напали на человека!» «Я...» — усмехнулся Грегори. «Знаешь ли, я не привык к тому, что в моих лесах охотятся без спросу. Впрочем, я бы, может, и простил этого глупца». Если бы он стрелял глухарей глухари или еще какую лесную птицу. Впрочем, на поясе у него висело несколько тушек, это точно. Что же он натворил, а? Вы же сказали, что он стрелял в вас. Это бы меня не удивило и уж точно не разгневало. Хотя проучить его я бы не отказался, вздохнул он. Этот тип подстрелил лебедя. Помнишь, ты сказала, что они подались на озеро? Я решил проверить, собираются ли они гнездиться там. Или же полетят дальше. Ну и, когда у меня на глазах охотник всадил стрелу в молодую лебедушку, я не выдержал. — Что толку охотиться на них? — воскликнула я. — Ладно бы с голоду. Тогда и земляных червей есть станешь. А так, там поди одни перья. На перах в свое время принято было подавать лебедей, — сказал Грегори. — Именно в перьях. Что морщишься? От лебедей там были только шкуры, перья да кости. А начиняли их, по-моему, гусятиной или утятиной, причем не от дичи, а от хорошо откормленных домашних птиц. Дичь ведь тоже не вся хороша. Хотя, конечно, лебеди вполне съедобны. — Странно все это, — не в попад, сказала я, поглядев на Розу. — Казалось бы, вы были правы, спугнув браконьера, пострадали сами, а лепесток все равно упал. Не понимаю я этого заклятия. Сдается мне, даже если бы вы сделались отшельником и вели наиправеднейший образ жизни, Роза бы все равно облетала. Я тоже так полагаю, — кивнул Грегори. Смертному не дано понять фей. Смириться я не могу, но... Приму как должное. Все равно уже ничего не исправить. Я кивнула, пожала его руку, спросила. — А лебедушку он убил? — Подранил. — И? И я принес ее сюда. Она на пруду, — улыбнулся Грегори. Повезло, у нее только крыло подбито. Заживет, будет летать, как прежде. И кавалер за нею следом явился. Ну, а ты помню, хотела на них полюбоваться. Но не такой же ценой, пробормотала я. Не говори, ерунды, отозвался он. Сама ведь сказала. Что бы я ни делал, заклятие все равно сработает по-своему. И поди угадай, в какой миг оно ударит особенно больно. Я помолчала, потом спросила, где вы раздобыли ландыши? Они ведь уже отцвели. Еще не везде, — улыбнулся Грегори. Во врагах еще и снег кое-где лежит. Вот там и можно их найти. Там они будут до самого лета, когда уж и сирень отцветёт. Я покажу. Уже скоро можно будет выходить за ограду безопасности. опаски. Вот тогда... «Я подожду», — серьезно сказала я. «Сударь, а лебедей не нужно подкормить?» «Нет, не стоит. Пруд достаточно большой для одной пары. Им должно хватить пищи. Ну, если станет заметно, что голодают, тогда видно будет». «Пойдемте домой», — попросила я. «Зябко еще. Вы вымокли сверху донизу, аж капает. Да и шрамом вашим нужно заняться. Не нравится мне, как он выглядит. Заживет». Отмахнулся Грегори. «Ну, пойдем в самом деле. Ты озябла, я вижу. Но на руки брать не стану. Сама же говоришь, я мокрый с ног до головы. Роса, будь она неладна». «Ничего, так дойду», — улыбнулась я и взялась за его локоть. «Сейчас лук разбужу. Вы ведь еще и голодные наверняка. А мы тут разленились. Обед из трех блюд не стряпаем. Перекусили, и ладно. А то я по запаху не узнаю, что вы тут готовите». — усмехнулся он. — Я ведь далеко не ухожу. Слишком много людей вокруг. Заметят еще. И то, в собственном лесу ведь нарвался. Ну да ничего. Летом я домоседствую. Слишком жарко. Я так и подумала, что вам в этой шубе по летнему времени не очень-то здорово, — сказала я. — Купаетесь, Падим? — Конечно. А что проку? Пока домой доберусь, уже обсохну. Проще из колодца облиться. И ходить никуда не надо. И пруд почистили, напомнила я. Что правда, то правда. Илса одна опять-таки пошел на удобрение. А было его предостаточно. Тем более. Грегори поставил меня на крыльцо. Иди, буди слуг. Да поищи гребень. Чую, вычесывать меня ты будешь долго. Я кивнула и первым делом позвала Моди. Та уже проснулась и удивилась, не застав меня в комнате. Хотя знала ведь. Что поднимаюсь я рано. Но да зато она уже развела огонь в кухонной печи, и я велела ей будить остальных, да воду. Хозяин вернулся! хихикнула она и убежала. Во весь голос зовя товарок. Скоро уж во дворе полыхал костер, как в прошлый раз, а на кухне готовилось что-то простое, но судя по запаху аппетитное. Я не ошиблась. Громадную яичницу. С ветчиной Грегори проглотил одним махом и хлебом не подавился. Зря мы с Роуз, что ли, возились с выпечкой. После плотного завтрака, слегка обсохнув, хозяин заявил, что намерен отдыхать и не велел себя тревожить. Ну, а я отправилась взглянуть на лебедей. Их в самом деле оказалось двое. Небольшая самочка явно берегла крыло и держалась у самого берега, а ее супруг даже близко меня не подпустил. Распустил крылья, зашипел, пригнувшись к земле, и явно был намерен защипать меня до смерти, если я сунусь к его подруге. Впрочем, я слыхала, что ударом крыла такая птица может натворить дел, а потому не стала их больше беспокоить. Пусть себе живут спокойно. В парк дикие звери не наведывались, разве только самые мелкие, вроде ласок. Но я надеялась, что с такими лебедь совладать сумеет. «Яблони расцвели», — сообразила я, возвращаясь домой. «И верно. Два дня уж было тепло. Пора». «Красота какая!» — невольно произнесла я вслух, остановившись на яблоневой аллее. «Вот и невесты!» «Ну уж прямо!» — раздался смешок, и я остановилась, глядя по сторонам. «Нет никого». «Не туда смотришь. Гляди вверх». Я задрала голову, всматриваясь в переплетении ветвей в бело-розовый яблоневый цвет, и мне показалось, будто я различила несколько улыбчивых женских лиц. Были там и девушки, и взрослые дамы, а еще мелькнула улыбчивая старушка с лицом сморщенным, как высохшее яблоко. «Вы духи деревьев?» — осторожно спросила я, коснувшись рукой ближайшего ствола. «Кем же нам еще быть?» — засмеялись в ответ. «Да вот еще дух вишни затесался». Она самая ранняя, прежде всех зацвела. «Надеюсь, год начинается удачно?» «Благодаря тебе весьма и весьма», — ответила самая рослая яблоня. «Меня, право, утомили сухие ветви и старый плющ. Представь, что ты не можешь причесать волосы и убрать из них мусор. Это год за годом». «Да, должно быть, это очень раздражает», — кивнула я. «Вы, правы, очень хороши сейчас». «Думаю, когда зарумянятся щеки у ваших яблок, вы будете выглядеть не хуже». «Выросло бы хоть что-то», — усмехнулась другая. «Мы уж порядком одичали за столько лет». «Когда-то, помнится, урожай мы давали изрядный. Хозяева нанимали работников из деревень. Иначе со сбором было никак не управиться. А теперь и мы постарели, и хозяева уже не те». «Да уж», — пробормотала я и спросила. «Милые яблони, скажите, а у всякого дерева есть свой дух?» «Конечно», — ответила старшая. «Духи подснежников сказали, ты их уже знаешь». «Ну, а если даже у таких крохотных цветов есть свои духи, неужто не окажется их у больших растений?» Вон тополь с соседней аллеи говорил. «Как хорошо, что ему ветви подрезали. Не то они в любой ветер ломались». поля. Они растут быстро, но больно уж хрупкие. О, сказала я, а нельзя ли спросить у других, чего им хочется, что мешает. Просто вы первые заговорили со мной, а как общаться с другими, я не знаю. Ничего сложного в этом нет, сказала еще одна яблоня. Подойди да спроси. Малышня, вроде подснежников до да незабудок. Конечно, с людьми говорить толком не умеет, но показать может, а уж взрослые деревья вроде нас. Объяснять, что к чему». «Спасибо», — серьезно сказала я. «А не знаете ли вы, уважаемые, что не так с духом розы? Отчего она увядает?» «Это постаралась фея», — ответила старшая яблоня. «Не знаю, как объяснить тебе. Ты человек и вряд ли поймешь. Ну, попытайтесь хотя бы». Этот розовый куст пустил корни в душе человека, каким был прежде хозяин этих земель. — сказала она, помолчав. — Надо ли тебе говорить, что большая часть цветов осыпалась еще до того, как он понял, как именно проклят. Их отравила злоба, которой была полна его душа. Потом, конечно, он сделался благоразумней. Но что в том проку? — Почему? — не поняла я. — Роза больна, и больна смертельно, — ответила вторая яблоня а хозяин связан с нею, и как бы он ни старался, ему уже не спастись, он умрет. Раньше или позже, так или иначе. Но ведь во всех сказках говорится, что можно расколдовать человека, снять проклятие и... Мы же не в сказке! Вздохнула она и встряхнула ветвями, обрушив на меня водопад прохладных брызг и белых лепестков. «Слишком поздно!» «Нет, не поздно!» — раздался тоненький голосок. Я посмотрела под ноги и увидела небольшой росток вишни. На нем распустилось всего несколько цветов, но он упорно тянулся к солнцу. — Большая сирень знает как. Наверняка знает. Только дождись ее и расспроси. И если ты ей понравишься, она скажет. — Правда что? — кивнула старшая яблоня. — Она старше всех нас, здесь растущих. И если она захочет говорить с тобой, то поможет. Но будь осторожна, ищи не фею, а саму сирень. А ты же человек. Ты не различишь. Я, я скажу, когда она появится, храбро сказала маленькая вишенка. Только приходи к нам и спрашивай почаще, а сама не начинай с ней разговора. Не то может случиться беда. Спасибо, добрые деревья, кивнула я, припомнив, как Грегори остерегал меня. Я все же попытаюсь сделать хоть что-то. Я буду приходить к вам если вы не откажетесь беседовать со мной. Приходи, милостиво разрешила яблоня. Мы порядком соскучились тут. Слуги нас боятся, да многие и вовсе не видят. А ты, кажется, из тех, кто различает истинную суть под любой оболочкой. Может, и так, кивнула я, припомнив волшебное зеркало. Ведь не случайно же оно показало мне настоящего Грегори. Простите, мне пора. Удачи! Взмахнули они ветвями, а я подобрала юбки и бегом кинулась домой, думая, уж не померещилось ли мне. Чем же настолько сильно обидел Грегори фею, что она обошла с ним вот так? Что он должен сделать, чтобы заслужить прощения? Уж казалось бы, наказать браконьера — обычное дело, но Роза потеряла очередной лепесток. Право нужно дождаться, пока не расцветет сирень. Может, она и впрямь что-нибудь подскажет. Золотистые искры ринулись ко мне из зарослей папоротника, из-за кустов, отовсюду, окружили и закружили. «Ну-ну, полно баловаться!» — смеясь попросила я. «Вижу, вы рады весне. Позовите меня, как объявится дух сирени. Хорошо?» Рой искорок взвихрился над моей головой и исчез в небе. А я наконец-то добралась до дверей и тут же услышала, что хозяин хочет меня видеть. «Где тебя носит?» — встретил он меня с порога. «Навестила лебедей», — ответила я истинную правду, и присела рядом с ним, чтобы поближе взглянуть на шрам. Ну, ничего, он должен был скоро поджить. Спасибо, глаз остался цел, а прочее не страшно. Надеюсь, они приживутся, красивые птицы. И кому, взбрела в голову, блаш охотится на них. Добро бы это были какие-нибудь знатные юнцы. Они могут придумать и не такую забаву. Но вы же сказали, это был охотник. Может, ему велели? Принести лебедя? Откуда же мне знать? – вздохнул он. – Ну, не грусти, эти сударь. Я осторожно погладила уже просохшую черную гриву. Лето впереди, все хорошо, ведь правда? Пока да, кивнул Грегори и, повернув голову, горячо выдохнул мне в ладонь. Пережить бы теперь лето, дотянуть до снега, а там и умирать не жаль. Сударь, не спорь, только пообещай. Он уставился мне в глаза. Пообещай, что не оставишь меня до самой моей смерти. Не бойся, это не займет много времени. Может, год, а может и меньше. Я вас не брошу, клянусь, — ответила я и прижалась лбом к его лбу. Только и вы пообещайте мне, что не уйдете, не попрощавшись. Это уж как получится. Грегори осторожно обнял меня. Попади тот охотник мне в глаз. Мы могли бы уже не свидеться с тобой. Во всех смыслах этого слова. Но я клянусь. Я сделаю все зависящее от меня, чтобы успеть хотя бы сказать тебе прощай. Ты что плачешь? Еще не хватало. А ну, поди прочь. Я и так едва обсох. А тут еще ты разводишь сырость. Ох, я понимаю, почему гибнет Роза. Яда в вас. На целую армию хватит. Невольно улыбнулась я, вытерла слезы, поцеловала Грегори, попала в бровь, а не в глаз, и на том спасибо, и поспешила выйти из комнаты. «Триша!» А кликнул он, не успела я закрыть дверь. «Погоди. Что такое, сударь?» «Все забываю спросить». «Ты называлась Тришей, но племянница твоя, ты сказала, Летице, а зовут ее Летти». «Брата ты как-то назвала Мэнни, а он Манфред». «А Триша, это ведь тоже сокращение? От какого имени?» «Патрисия? Тебе бы пошло». «Нет», — улыбнулась я. «Белатриса». «Почему же не Белла?» После паузы спросил Грегори. Или Бель на заморский манер. Мне не нравится. Да и сами посудите, что из меня за красотка, выркнула я. Глупости. Отдыхайте, сударь, я пойду распоряжусь насчет ужина. Распорядись. А еще скажи слугам, что когда станут жечь сегодня ночью костры, пусть вопят не слишком громко, а то их в городе слышно. Передам непременно, улыбнулась я и вышла из комнаты. Верно, сегодня же праздник начала лета. Тот-то я видела на двери ветви рябины, а девушки истово прибирались в доме несколько предыдущих дней безо всяких напоминаний. Заглянув на кухню и передав пожелания хозяина, принятое со сдержанным ликованием, ведь не запретил же, я поднялась к себе и взглянула, как там мои черенки. Кажется, их уже можно было высаживать в землю, но я решила подождать до лета. Еще и в мае, бывает, выпадает снег. Рисковать не хотелось букете кландышей, который я поставила в воду, пах нежно и тревожно. «Грегори Норвуд!» — невольно подумала я. «Ты сущее наказание, и я не я буду, если не придумаю, как выручить тебя, потому что не бывает заклятий без условий. И даже фею можно обмануть, если постараться. А я уж постараюсь. Это я могу обещать точно».